Олег Волков. Цена власти. Первая часть. Каменный куб. Глава первая. Сменить цель. Тяжелый боевой робот медленно и осторожно ступает крестовидными ногами по панцирю векового ледника. На левом обзорном экране чернится громадная и вытянутая туша космического корабля. Ну и громадина. Борт подобен высокой отвесной скале, и лишь по прямоугольным броневым плитам с точками заклепок по краям можно догадаться, что это все же творение рук человека. И как только подобная громадина умудрилась сесть на эту богом забытую планету, нужно как можно быстрее обойти космический корабль, но осторожненько, спешка, она ведь. Под стальными ступнями тяжелого робота древний лед проседает. Паутинки беленьких трещин разбегаются во все стороны. Дай бог ледник выдержит. Снаружи то ли раннее утро, то ли поздний вечер. Вместо солнечного света или яркого мерцания звезд какая-то мутная синь. Из низких свинцовых туч над головой сыплется мелкий-мелкий снег. Руки манипулятора боевого робота прямо на глазах покрываются бледным инием. Видимость хуже некуда. Метель, чтобы ее белесыми занавесками треплет вокруг кабины белые волны снежинок. И что это за локация? И кто только придумал ее? В кружке радара на передней панели управления ни одной цели. Вокруг голые скалы и присыпанный снегом лед. Да еще громада космического корабля по левому борту, будь он не ладен. Встреча с противником будет неожиданной, резкой, как столкновение двух легковушек на темной дороге глубокой ночью. Из Снежного Марьева проступили прямоугольные раструбы кормовых дюз. Ага, значит уже корма. Каким бы большим ни был космический корабль, и у него есть размеры. Сейчас начинается самое сложное. Плавным движением мышки Сергей развернул боевого робота боком. Так, теперь медленно и осторожно выглянуть из-за кромки исполинского дюза. На кружке радара тут же вспыхнула красная точка. Есть! Наконец-то! Сергей улыбнулся. Боевой робот Андрея нахарьно стоит возле дальней дюзы. Руки манипулятора висят вдоль бортов. Давно он стоит. Метель намела вокруг его ног снежные барханчики. Кажется, будто боевой робот Андрея погрузился в древний ледник по самые щиколотки. Ну держись! Указательный палец плавно утопил левую клавишу мышки. Боевой робот разом открыл огонь из всех лазеров. Ярко-желтые лучи прочертили синюю хмарь. А теперь бежать! Резкий бросок вперед, боевой робот выскочил из под защиты исполинской дюзы. Там, впереди, островерхий скальный выступ — идеальное укрытие. Расстояние большое, хотя бы задеть боевой робот Андрея вряд ли получится, если только случайно. Ничего, главное сблизиться. Сергей прямо на ходу ловко развернул робота. Боевая машина с тихим скрежетом прижалась спиной к острови верхай скале. Нужно остыть. Стрельба из всех орудий разом сжигает массу энергии. Индикатор нагрева реактора с свечой взмыл в опасную зону. Зато теперь столбик температуры быстро опускается. Вот погас красный цвет критического перегрева. Вот из желтого почти весь вышел. Еще немного, еще чуть-чуть, загорится зеленый, а там от робота Андрея останутся одни оплавленные головешки. Датчик ракетной атаки тревожно пискнул. Что за хрень? Сергей инстинктивно бросил взгляд на кружок радара. В ту же секунду многочисленные красные круги забили обзорные экраны. Изображение сместилось в сторону. На мониторе компьютера возникла островерхая скала и прекрасный боевой робот. Красные круги взрывов рвут грузовую машину на части. Руки манипулятора упали в снег. Кабина оторвалась от стального торса. Еще пара секунд, и на экране компьютера вспыхнула зловещая надпись: "Игра окончена". Ну, Андрей, чтоб тебя, Сергей резко оттолкнулся от столешницы. Офисный стол на колесиках со скрипом откатился от стола. Не умеешь, не садись. Из соседней комнаты через распахнутую дверь долетел иедкий комментарий Андрея. Уверенному и немного нахальным Андрею мало кто сумеет противостоять в компьютерных баталиях, и уж точно этим кто-то не может быть медленнодумающий Сергей. Конечно, Сергей стукнул кулаком по подлокотнику офисного стула, понабрался маневрирующих снаряды и радуешься. Пронесло. А если бы ты не успел поймать меня в прицел, что тогда? Сергей грозно сжал правый кулак. Да я бы тебя порвал, как тузик гребку, злой на мелкие кусочки. Если бы дакобы и до, до варту росли грибы, Андрей вошел в гостиную, в налице друга цветет и пахнет широченная самодовольная улыбка. В ближайшие шесть тысяч лет я с тобой за одну компьютерную игру не сяду, так и знай. Сергей вновь стукнул кулаком по подлокотнику офисного стула. Злость и негодование колокочут в груди, словно вода в горячем источнике. Что поделаешь, Сергей очень и очень не любит проигрывать. В его манере заранее просчитывать, взвешивать, планировать все возможные варианты развития событий. Да, так, чтобы поражение или неудача были исключены по умолчанию. Ну, либо не браться вообще. Но сегодня на этот раз. компьютером, самым настоящим компьютером с толстым монитором на плоском системном блоке с клавиатурой и мышкой на прямоугольном коврике мало, очень мало кто может похвастаться. Так называемые персональные компьютеры только-только начали появляться в домах россиян, а уж сразу две умные машинки, да еще соединенные в сеть, ну как тут не поддаться налствовые уговоры? Из всех друзей семья Андрея самая обеспеченная. Папа большой начальник, прилично зарабатывает и, главное, часто мотается по заграничным командировкам. Ту ли из Англии, ту ли из США, он и привез чудо буржуазной вычислительной техники, а продвинутый сынок уже сам соединил умные машинки в локальную сеть. Друзья часто засиживаются у Андрея в гостях. Нет ничего приятнее, чем погонять по виртуальным лабиринтам кошмарных монстров или столкнуть облбами космические империи. Родители Сергея простые труженики. Отец работает сменным мастером на металлургическом комбинате, мать там же в конторе сводит дебит с кредитом в бухгалтерии. На приличные штаны и рубашки, коммунальные платежи, на обед из трех блюд семье Сергея хватает. А вот о двух персональных компьютерах остается только мечтать. Слишком дорого. Гостиная погрузилась в полумрак, глухо треснул гром. Сергей глянул в окно. По стеклам и металлическому подоконнику за барабанили крупные капли. На улице начался дождь. Ладно, не злить, со всеми бывает. Андрей примерительно поднял руки. Пошли на кухню перекусим, а то у Ян что-то задерживается. Пошли. Сергей легко поднялся со офисного стула. Андрей неплохой кулинар, или как он сам себя называет, начинающий гурман. Только перекусить не получилось. В прихожей пронзительно заверещал электронный соловей. Что-то нетерпеливая рука без малейшей жалости давит и давит на кнопку звонка. Иду, иду. Андрей недовольно помочился, словно от зубной боли. В прихожей щелкнул замок. Электронный соловей тут же смог. Привет, Андрей. Долетело из прихожей возглас Яна. Куда, ботинки? Воздняя и шуршание закончились парой мокрых шлепков. Привет, Сергей. В гостиную вошел Ян. Темно-зеленая куртка насквозь сырая. Треженная на голова голова блестит от влаги, и когда только успел вымокнуть, зато лицо друга аж сияет от счастья, а ладони энергично трутся друг о друга. Наш, идем туда, мы будем первыми. Ян сходу разразился бурным потоком эмоциональных возгласов и логически никак не связанных между собой объяснений. Шагая по гостиной, задевая полами мокрой куртки столы и стулья, Ян упорно силенся высказать все и сразу. Но у него ничего не получалось. Стоп! резко бросил Сергей и едва в словесном потоке Яна появилась маленькая пауза. Давай все сначала и в хронологическом порядке, и не спеша. И куртку сними. В гостиную зашел Андрей. Но Яну прямо взмахнул руками. Снимай. Андрей опустился в большое кожаное кресло возле телевизора. Поход в прихожую и возвращение обратно благотворно сказались на способности Яна изъясняться внятно и связанно. «В общем, так, Ян присел на низкий пуфик у шкафа, и я предлагаю сменить маршрут». «Зачем?» – вяло поинтересовался Андрей. «Мы обо всем договорились еще месяц назад». Сергей молча кивнул, вопрос вполне закономерный. Три года назад Сергей, Ян и Андрей поступили в один и тот же университет, только на разные специальности. Андрей решил продолжить семейную традицию и взялся за изучение экономики. Сергей выбрал инженера-электрика, а вот Яна непонятным образом занесло на исторический факультет. Такие разные по складу ума, характеру и темпераменту, они сошлись на почве общего увлечения – туризмом, но не совсем обычного. Было бы здорово хотя бы разок вскарабкаться по отвесным скалам Ант или Альп. Говорят, еще прикольнее сплавляться утку лехканое по горным речушкам в Гималаях. Ну, а поход с ножом и ничего более из мундиции через джунгли Индокитая или Бирмы не оставит равнодушным ни одного экстремала. Вообще, отпад прожить целый год на затерянном в тихом океане кольчуге суши с высоченными пальмами и непуганными обезьянами. Но подобное развлечение не по карману даже папе Андрея. А ведь так хочется, очень хочется чего-нибудь эдакого, чтобы страх брал за горло, чтобы кровь вскипала от адреналина, чтобы потом после долго-долго травить байки о жизни на грани, подзависливые взгляды приятелей и восхищенные уханье девушек. Выход нашелся. Друзья взялись обследовать аномальные зоны. На самом деле аномальных зон на Земле гораздо, гораздо больше, чем кажется среднестатистическому телезрителю. Просто далеко не все из них попадают в объективы телекамер и на страницы желтых газет. Искать их специально забираться в дебри Сибирской тайги или плохо исследованные районы Тианьшаня совсем не обязательно. Вполне достаточно с полилитровкой как следует расспросить местных жителей. Если водку не жалеть, то пара-тройка аномальных зон вполне найдется рядом с родным городом. Когда в июне заканчиваются последние экзамены, а зачетка забрасывается поглубже в ящик стола, друзья отправляются в большой поход. Выбирать маршрут каждый раз приходится долго и тщательно. Возможностей и направлений много, а летних каникул мало. Бывают жаркие споры затягиваются далеко за полночь. Каждый раз прийти к общему мнению стоит больших трудов. Куча исписанной бумаги и десятков литров кофе. Очередной аномальный район выбрали заранее, едва не прибили друг друга. Индога, небольшая лесная речка на севере-востоке от города. Вокруг нее ходит масса легенд. Кто-то видел на ее берегу странные следы, другие не раз замечали в ее темных водах цепочки огней, а один чуток тронутый на голову старичок клятвенно уверял, будто бы во время рыбалки к нему подошел снежный человек и попросил закурить. И вот, буквально накануне выхода, завалился мокрый Ян и потребовал сменить маршрут. Ян, Сергей нахмурил брови, у тебя должны быть веские, очень веские причины. Веские-веские, очень веские, торопливо заторотурил Ян. Сегодня в Ялте уютное городское кафе, где любят собираться археологи и те, кто считают себя такими. Я встретил старого знакомого. Он давно увлекается полевой археологией, кучу лесов протопал по всей нашей необъятной. Я заметил его за крайним столиком у окна в гордом одиночестве и уже изрядно накаченным пивом. И знаете, что он мне рассказал? Ян поднял указательный палец. Сергей глянул на Андрея, тот демонстративно зевнул в ответ. Что там рассказал не совсем трезвый архиволог совершенно неинтересно. Половину города можно смело отнести к старым знакомым Яна. Среди такой прорыва народа встречаются весьма-весьма весьма оригинальные личности. Никакого интереса не хватит, чтобы узнать хотя бы о половине из них. Провал театральной выходки ничуть не смутил Яна. Прошлой осенью на севере западе нашей области его поисковая группа нашла каменный куб. Ян эмоционально взмахнул руками. Такой, небольшой, метра полтора в высотой, чистейшего белого цвета, монолитный, без скулов и трещин. Прошу заметить, Ян ткнул себя пальцем в грудь. Это я потратил личные средства, чтобы еще больше накачать его пивом и вытянуть подробности. Ну, Сергей демонстративно зевнул. Что ну? Я нашскочил с пуфика. В том районе последний медведь от анонизма умер. За все время существования археологии, как науки, там ничего, ничегошеньки не находили. А чем еще, кроме куба и несчастного медведя, знаменит тот район? Вяло поинтересовался Андрей. «Стандартный набор паранормальных явлений вас устроит?» Ян присел обратно на пуфик. «В довесок странной дороги из ниоткуда в никуда. Ну и сам куб, конечно же». «И тебе не терпится нацарапать на нем свое имя?» «Как бы не означай», — уточнил Андрей. «Да поймите же вы!» Ян в отчаянии вновь скачал с пуфика и забегал по комнате. «Ян в отчаянии вновь скачал с пуфика и забегал по комнате». Там же мы можем найти все что угодно, все, начиная с неизвестной цивилизации и заканчивая базой пришельцев. К тому же нам торопиться нужно. В начале августа туда отправится археологическая экспедиция. Хорошо, Сергей поднял руку. А как быть с возможными обвинениями в плагиате? А здесь Янхетров улыбнулся и в очередной раз присел на пофиг. Маленькая тонкость. Этот куб они заметили на обратном пути и не более. Поисковики шибко спешили, подъели припасы, заросли густыми бородами и давно не видели женщин. Они его даже не сфотографировали. Юридически без фоток и отчетов они ничего не нашли. Да мало ли что там им помиритьсялось с голодухи. А как быть с походом на Индогу? Сергей сощурил глаза. Ведь это тоже твоя идея. Да черт с ней! Я нурбанул ребром ладони. Индога была есть и будет. Никто на нее не зарится. Ну пошли туда. А я чую там что-то есть. Хорошо, Сергей нехотя кивнул. Давайте подумаем. Насыщенный эмоциями спор до хрипоты, до драки бушевал несколько часов. Андрей не спешил соглашаться, осторожно чесался оценками и всю сомневался и сомневался в целесообразности. Сергей вытащил из сумки блокнот и разложил на столе замысловатый посиянц из записей. В конце концов чаша весов склонила самый убойный аргумент Яна. Куб? Первое и пока единственное материальное воплощение чего-то там паранормального с убойным аргументом я на трудно не согласиться. В аномальных местах, друзья, часто сталкивались со странностями: с петочками леса, скривыми деревьями и желтой травой, с белесым туманом посреди жаркого дня, непонятные следы непонятных существ в топких местах. Но никогда и ничего более конкретного и весомого. А тут впервые нечто, что можно пощупать, обмерить, сфотографировать и отколопнуть образец на память. «Черт с тобой! Договорились!» Сергей в раздражении бросил шариковую ручку на исписанные листы. «Идем к твоему кубу!» «Ура!» Ян вскочил с пофига. «Вы не пожалеете! Нас ждут величайшие приключения! С ног сшибательные открытия! Вперед и только вперед!» Ян смешно замаршировал на месте, наполовину сырые носки едва не слетели с его ног. «Остынь!» Андрей поднялся из большого кожаного кресла возле телевизора. «Чтобы завтра в шесть был как штык на вокзале, и не вздумай опаздывать!» «Клянусь!» Ян резко вскинул правую руку.